Простите меня, сударыня, но я не могу согласиться. Я не могу принять вашего великодушного предложения. Почему же? Меня попытались вызвать на улицу, чтобы не входить сюда именем закона. Но теперь, если я не выйду, они ворвутся к вам. Я никогда не соглашусь подвергать вас таким неприятностям. Да и что мне тюрьма? раз я спокоен за мать. А ее горе, беспокойство, страха вы в расчет не принимаете? А отец ваш, а эта бедная девушка, любящая вас как брата, вы их забыли? Послушайтесь меня, избавьте вашу семью от лишних терзаний, оставайтесь здесь. Я уверена, что еще до вечера залогом или чем-то другим я добьюсь того, что вас избавят от этой неприятности. Да, но, но ведь если бы даже я и принял вашу великодушную помощь, «Все равно меня сейчас же здесь найдут и заберут». <свят> «Ну уж нет! Между прочим, этот павильон служил некогда маленьким домиком. <свят> Это значит, что здесь устраивали тайные свидания. <свят> Видите, в каком оскверненном месте я живу? Так вот, в этом самом павильоне есть потайная комната, так ловко устроенная, что никому постороннему ее не найти». <свят> это вас туда сведет, а вы там посидите. Можете на досуге написать для меня стихотворение, если положение вас вдохновит. Как вы добры! Чем я заслужил столько милостей! Как чем? Как чем? Допустим даже, что ни ваше положение, ни ваш характер не внушали бы мне никакого интереса. Представим себе, что я ничем не обязана вашему отцу за его трогательные заботы о моих родственницах, дочерях Маршала Симона. Но остается еще резвушка? Подумайте о ней. Я бы ее навсегда потеряла, если бы вы ее не возвратили моей нежной привязанности Видите, мой милый, если я так весела, то это доказывает, что я нисколько за вас не боюсь Кроме того, я чувствую себя сегодня особенно счастливой Итак, прошу вас, дайте мне скорее ваш адрес и адрес вашей матери А затем следуйте за Жоржеттой и сочиняйте для меня какие-нибудь милые стихи Если только не очень соскучитесь в своем заточении, куда попадем Чтобы избежать тюрьмы. Пока Жоржетта провожала кузнеца в тайник, Геба подала своей госпоже маленькую серую касторовую шляпу с серым пером и накидку, так как Адриене надо было пройти через весь парк, чтобы добраться до большого дома, где жила княгиня Сен-Дизье.